Глава вторая. Откройте сердце. Каждому нужен дом. Я поняла, что люди забудут, что ты сказал, забудут, что ты сделал, но они никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать. Майя Энджелоу. Однажды, ноябрьским вечером, я шла в тренажерный зал. Было холодно и ветрено. Но радость от того, что это последние три тысячи шагов от сегодняшней дневной нормы, заставляла двигаться быстрее. Идя мимо парковки, краем глаза я заметила бездомного. Он устраивался на ночлег вдоль стены рядом с мусорными контейнерами. Когда я подошла ближе, у меня дрогнуло сердце от вида этого несчастного человека, но я продолжила свой путь. Меня хватило ненадолго. Через полквартала... Я развернулась и направилась обратно. Было очевидно, что беспокоить незнакомца не стоит. У многих бездомных проблемы с психикой. Я была одна и не знала, как он отреагирует на предложение помощи. К тому же уже смеркалась. Меня била дрожь, когда я все же подошла к этому человеку. «Сэр», — начала я, — «я живу вон там». Мой жилой комплекс находился недалеко. Недавно меня и соседей... обходил инспектор полиции. Она просила сообщать, если мы увидим бездомных. В прошлом году нескольким людям удалось дать крышу над головой. Обо всём этом я рассказала бездомному. Я приготовилась к грубостям в свой адрес, но вместо этого услышала приятный голос рассудительного мужчины. «Мне и правда нужна помощь», — ответил он. Бездомный не возражал, когда я предложила позвонить в полицию прямо сейчас, Мобильный я с собой не ношу, поэтому пришлось дойти до ближайшего бизнес-центра. Вернувшись, я сказала ему, что вызвала полицию и спросила, можно ли мне подождать вместе с ним. Мне не хотелось, чтобы приехавшие патрульные прошли мимо, не заметив его. Мой новый знакомый снова спокойно согласился и спросил, «Думаете, они найдут мне жильё?» Честно говоря, я не могла знать наверняка, как с ним поступят. «Я думаю, сегодня вечером вас разместят в приюте и расскажут, какую помощь готовы оказать, а через какое-то время они, наверное, смогут вам что-нибудь предложить». Он обдумал сказанное, а я искренне добавила. «Сэр, сейчас слишком холодно, чтобы спать на улице. У меня не было с собой ни еды, ни денег, только две бутылки с водой. Мужчина взял одну из них и с благодарностью посмотрел на меня. Немного помедлив... Он начал пить воду маленькими глотками. Когда прибыли полицейские, один из них тут же натянул резиновые перчатки. Я поёжилась. Конечно, таковы меры предосторожности, но всё же я надеялась, что этот жест не обидит бездомного. Полицейские уверили меня, что отвезут его в приют, и поблагодарили за звонок. Странно, но мне не хотелось покидать этого человека. Ещё я очень пожалела, что не спросила, как его зовут. Часто мы проходим мимо, потому что боимся неадекватной реакции или не хотим быть обманутыми, или рассчитываем, что вместо нас с этим разберется кто-то другой, или считаем, что наша маленькая помощь не сможет в целом изменить ситуацию. И все же нужно просто остановиться. Потому что именно вы оказались в этом месте в это время. Именно вы заметили и подумали, что, возможно, нужно что-то сделать». И это не случайно. К. Л. Шаг навстречу миру «Путешествие становится приключением только тогда, когда вы оставляете свой опыт в прошлом». Марти Рубин Снова пришла весна, а вместе с ней расцвела моя старая, неудовлетворенная страсть к путешествиям. Я несколько лет ждал, пока друзья поедут вместе со мной в Европу, но у них все время находились какие-то причины, чтобы не ехать. Той весной я снова предложил им отправиться в поездку, и в ответ услышал те же самые отговорки. Я не собирался потратить еще один год впустую, так и не осуществив свою мечту, поэтому решил ехать один. Купив билет в одну сторону до Копенгагена, я пообещал друзьям прислать открытку. В день вылета я был сильно обеспокоен, не только потому, что ехал один, но и потому, что мог столкнуться с трудностями. Мои родители тоже сомневались, что путешествовать по Европе несколько месяцев в одиночку — это хорошая идея. Они предостерегали меня, чтобы я был начеку, не совался в неблагополучные районы и не разгуливал один по ночам. Сейчас я понимаю, что с моей стороны было жестоко заставлять их так переживать, но в конце концов родители поняли, что я хочу посмотреть этот дивный мир, пока молод. Развеять мои собственные сомнения оказалось сложнее. Может быть, я пересмотрел фильмы, в которых показывалась темная страна человеческой природы. Не зря говорят, что конфликт — это суть драмы. Все эти фильмы о наивных туристах, на которых нападают, похищают и упекают в тюрьмы, где над ними издеваются надсмотрщики, серьезно подорвали мое доверие к людям. Привычка смотреть вечерние новости, где редко показывали что-то хорошее, тоже не добавляла оптимизма. Но менять планы было уже поздно, поэтому я обнял родителей на прощание, попросил друга подбросить меня в аэропорт и улетел в бескрайнее голубое небо и полную неизвестность. Это было в начале апреля, но когда я приземлился в Копенгагене, там все еще лежал снег. Решив сэкономить, я выбрал самый дешевый молодежный хостел в путеводителе. В первую ночь я спал на старом, плохо пахнущем матрасе у облупившейся стены и зарисованной граффити. Мое сердце заныло от тоски по дому. Я подумал, что я делаю? Я мог бы нежиться в моей чистой, уютной кроватке, но теперь у меня не было даже этого. Я выехал из арендованной квартиры и продал почти все вещи, чтобы собрать деньги на путешествие. Посветив маленьким карманным фонариком, я нашел в кармане записку, которую друг передал мне до отъезда. Там было имя и номер его знакомой, которая жила в Копенгагене. Девушку звали Лизабет. Друг уверял, что она с радостью приютит меня у себя на пару дней. Я решил позвонить ей на следующий день и сразу же провалился в сон, изнемогая от усталости. Когда я оказался на пороге ее дома, Лизабет встретила меня как родного и несколько дней водила по достопримечательностям Копенгагена. Она и ее друзья приняли меня так радушно, что я перестал скучать по дому. Однажды вечером мы оказались в караоке-баре. Прошла молва, что я из Калифорнии, и кто-то попросил меня спеть песню группы The Beach Boys. Я выбрал девушки из Калифорнии, но заменил название штата на Копенгаген. Слова, появляющиеся на экране, идеально ложились на мелодию. Когда я в первый раз пел «Жаль, что не все они из Копенгагена», весь бар начал ликовать, а у меня сразу же появилось сотни друзей. А вот в фильмах все по-другому. Если кто-то сидит в баре, то к нему обязательно привяжутся какие-то недотепы. Но посетители этого бара оказались самыми приятными людьми, которых я когда-либо встречал. Это было еще одним свидетельством того, как сильно в фильмах искажается действительность. Магия путешествия сработала. Я снова начал обретать веру в людей. Я остался в Копенгагене еще на неделю. Переехав в другой город, я снова оказался один, но был очень воодушевлен первой неделей поездки. Однако мое одиночество продлилось недолго. Куда бы я ни пошел, везде находил спутников, особенно в поездах. Слова были ни к чему. Мой рюкзак сам по себе приглашал других путешественников объединить усилия и вместе отправиться в приключения. У меня было 4000 долларов, и я не знал, надолго ли мне их хватит. В итоге мне удалось растянуть путешествие на полгода. Иногда я ночевал в молодежных хостелах или у новых друзей, а иногда, чтобы сэкономить, оставался на вокзалах или высыпался в поездах, которые шли из одного города в другой. Я путешествовал без удобств, чтобы растянуть удовольствие. Впереди меня ждали еще столько встреч и новых мест, что комфорт отошел на второй план. Хотя дело было не только в этом. Я больше не чувствовал себя утомленным. Избыток новых впечатлений помог мне избавиться от усталости, которая сковывала меня раньше. Пока мои друзья, как обычно, прозябали дома, я любовался ватными облаками, плывущими по пастельно-голубому небу над итальянской Венецией, внимая звуком оперы. Ученики разучивали свои арии на площади прямо под окном моей гостиницы. Я помочил ноги в римском фонтане Трэйви, представляя себе, что нашел источник вечной молодости, наслаждался тем, как солнце восходит над красными кирпичными крышами Флоренции, соприкоснулся с красотой Парижа, стоя на вершине Эйфелевой башни, молча созерцал великолепные альпийские луга Швейцарии, вдыхая прохладный горный воздух, а затем летал на параплане над Альпами, настолько цветущими, что озеро внизу было желтым от плавающей в нем пыльцы». Я видел радугу, утопающую в Ирландском море, и дотронулся до холодных камней Стоунхенджа, почувствовав, как их таинственность проникает сквозь меня. Я читал стихи при свете свечи в пещере у подножия горы, на которой возвышается Акрополь, а вдалеке, в ночном небе, пестрели цветные воздушные шары. А после рассказывал монолог в театре Диониса, когда небо освещал полный диск луны и гулял по узким мощенным улочкам Афин. Я всю ночь танцевал на греческой дискотеке, и жизнь кружилась в ритме танца. Золотая рыбка проплыла мимо моей лодки в Эгейском море, и я вообразил, будто бы это Зевс явился ко мне в виде рыбки, чтобы взглянуть на меня поближе. Бродя среди древних развалин, я особенно ясно ощутил, как мимолетна жизнь. Но именно в этом кроются ее ценности силы. В дороге у меня было время, непозволительная роскошь, чтобы читать, писать, И по-настоящему видеть, внимать, вкушать прелесть жизни. Теперь я понял, что имел в виду Джозеф Кэмпбелл, когда сказал, что люди не столько ищут смысла жизни, сколько хотят прочувствовать ее саму. Я вернулся домой практически без копейки в кармане, но сердце и душу переполняло радость от увиденного. Мне не терпелось поделиться новыми историями. Поначалу может показаться, что путешествовать в одиночку страшно, но мир полон доброты и щедрости. они в избытке доступны всем по более чем приемлемой цене уважение дружелюбие и открытость. С тех пор прошло уже 25 лет, и те самые друзья, которые отказались отправиться со мной навстречу приключениям, уже и не помнят, какие такие важные дела заставили остаться их дома. Сейчас я путешествую меньше, не из-за страха или недоверия к людям. Мне комфортно дома. Но я по-прежнему уверен, что в мире полно чудес. За окном жизнь бьет ключом, и зовет меня к новым приключениям. Разве человеку может надоесть веселье, развлечения романтика? Теперь я, бесстрашно принимая приглашение, зная что награда превзойдет риск, ведь в мире намного больше доброты, чем опасности. Марк Рикерби «Вмешательство в чужую жизнь». «Мы не можем жить только для себя. Тысячи нитей соединяют нас с другими людьми». Герман Мелвилл. Саутвик в штате Массачусетс – типичный маленький американский городок с одной церковью, одной аптекой и двумя светофорами. Все его жители друг друга знают. Мы собирались на школьных мероприятиях, сдавали машины в ремонт одному-единственному механику, и приходили друг другу на гаражные распродажи. Как и всегда, в таких небольших сообществах сплетни разлетались стремительно, но я старалась не совать свой нос в чужие дела. Если даже кому-то нужна была помощь, я не хотела навязываться. Мне казалось, люди совсем не обрадуются, а обидятся или разозлятся. Но однажды я столкнулась с дилеммой из-за Фрэнка. Ему было под семьдесят. Он воевал во Вьетнаме. Жена умерла от рака 10 лет назад. Детей у них не было. Единственным верным другом и товарищем Фрэнка была собака, немецкая овчарка по кличке Морган. Все в городе считали их неразлучными и разрешали Фрэнку заходить с собакой куда угодно. Их часто видели вместе в парикмахерской, в булочной или в аптеке. Если на улице стояла жара, то эту парочку, скорее всего, можно было найти в пруду рядом с домом Фрэнка. Однажды я заметила, что Фрэнка давно нигде не видно. Я начала ненавязчиво расспрашивать людей в продуктовом магазине и на заправке. Оказалось, что Морган, которой было почти 16 лет, заболела, и ее пришлось усыпить. Я подумала, может, стоит зайти к Фрэнку, выразить свое сочувствие и спросить, все ли с ним в порядке. Но не хотела лезть не в свое дело. Потеря единственного друга подкосила Фрэнка. Он стал мрачнее тучи, еле волочил ноги. Никто больше не слышал, чтобы он смеялся. Рубашки на нем висели, а штаны вытянулись на коленках. Душой я болела за него, но не знала, что делать. Поэтому не делала ровным счетом ничего. В те времена я работала судебным секретарем в 24 километрах от дома в городе Спрингфилд. Как-то я обедала со своей коллегой Шерри, и она рассказала, что хочет отдать свою собаку Джекса в хорошие руки. Шерри допоздна пропадала на работе, а поблизости не было приютов, в которые можно было отводить собаку на время рабочего дня. Джексу был почти год. Он был активный, резвый и игривый. И его хозяйка переживала из-за того, что он целыми днями сидит один. Хотя у нее в доме была дверца для собаки, ведущая на задний двор, но иногда джекс просто от скуки начинал безобразничать, портил мебель игры с обои пока Шерри говорила в моей голове промелькнула идея. Ффрэнку нужно было обрести смысл жизни причину, которая заставляла бы его вставать с постели по утрам и идти завтракать. Ему нужна была новая собака. Шерри моя идея понравилась, и она согласилась встретиться с ффрэнком я пошла домой счастливая. уверенная в правильности своих намерений, но не в том, как набраться смелости, чтобы вмешаться в жизнь соседа. Может быть, он не захочет брать другую собаку, или она будет ему в тягость? А что, если это только разбередит его раны? Дома я мерила шагами гостиную, пытаясь понять, как поступить. Чтобы я не решила, нужно было действовать очень мягко. Каждый день... Фрэнк стоял на крыльце и ждал, пока принесут почту. Зная об этом, я подгадала время так, чтобы подъехать на велосипеде к его дому как раз перед приходом почтальона. Я помахала стоящему на крыльце Фрэнку и затем без приглашения заехала во двор. Сославшись на кое-какую проблему, я попросила совета. У меня не было сомнений, что он клюнет. Это было в его духе. Запинаясь от волнения, я наплела Фрэнку историю про подругу, у которой не получается правильно дрессировать собаку. Я спросила его, может ли он помочь. Он переминался с ноги на ногу и смотрел куда угодно, только не на меня. Казалось, сосед не в восторге от этой идеи. Мои надежды рухнули. «Именно поэтому я не лезу, куда не просят», — напомнила я себе. Потом он пробормотал что-то вроде того, что ему нужно подумать — И я уехала с мыслью о том, что мне удалось заронить в него семя сомнения Через несколько дней я как бы случайно столкнулась с Фрэнком в кофейне и пустила в ход свое второе секретное оружие — фотографию Джекса. Дав карточку ему в руки, я пожаловалась Фрэнку, что этому симпатяге приходится по 16 часов сидеть в заперти в маленькой квартирке. Это была неправда, мне пришлось сильно преувеличить — Но отступать было уже нельзя. Когда Фрэнк увидел, что Джекс немецкая овчарка, как и Морган, его взгляд смягчился. Он прикусил нижнюю губу, задумавшись, а я тихонько взяла свой кофе и ушла. Фотографию я забыла забрать. Два дня спустя я специально проезжала мимо его дома. Как я и предполагала, Фрэнк окликнул меня. Он согласился встретиться с Шерри и ее собакой, но ничего не обещал. В день встречи Джекс выпрыгнул из машины, подбежал к Фрэнку и поприветствовал его так, будто знал всю жизнь. Сосед погладил его, почесал за ушами и сказал что-то вроде «Кто у нас тут такой красивый, а?» Больше часа мы сидели на крыльце и разговаривали, прежде чем Фрэнк согласился дрессировать собаку три раза в неделю в течение месяца. Старика было не узнать, не говоря уже о том, какую пользу это принесло щенку. Через несколько недель до меня докатились слухи, что их видели в разных местах города. Фрэнк терпеливо обучал Джекса командам. В последний запланированный тренировочный день Шерри спросила моего соседа, согласится ли он взять собаку к себе. Он ответил «да». Довольно быстро походка Фрэнка стала более легкой, и он снова начал улыбаться. Они с Джексом везде ходили вместе. По магазинам, по разным мелким делам. даже на подлёдную рыбалку на озере. Я невольно засмеялась, увидев, как они вдвоём сидят на одеялах и пристально смотрят на тёмную лунку во льду, терпеливо ожидая, пока клюнет рыба. Несколько месяцев спустя, проезжая на велосипеде, я увидела их на дорожке у дома. Фрэнк позвал меня и пристально посмотрел мне в глаза. «Я с самого начала понял, что вы задумали», — сказал он, а потом подмигнул мне, после чего скомандовал Джексу, чтобы тот принёс газету. Вместе они пошли по засыпанной гравием дорожке и скрылись за дверью. Моя первая дерзкая попытка вмешательства в чью-то жизнь не была провальной, но тем не менее я дала себе обещание никогда так больше не делать. До следующего раза. Джоди Лэббл Наш дом — ваш дом. «Отважься протянуть руку в темноту, чтобы вытащить другую руку на свет». Норман Райс «Первая работа моего отца в качестве инженера была связана с Равилской плотиной, которую строили в 1960-х годах. Он не понаслышке знал, что будет, если заслоны не выдержат. Когда над нами нависла угроза прорыва, мы отнеслись к этому серьезно. Заправили машины». Запаслись водой и продовольствием, купили дополнительные баллоны с пропаном. «Когда вода перельется в аварийный водосброс, нам всем нужно будет уйти на холмы», — сказал папа. «Им уже давно следовало запитанировать этот земляной вал. Когда вода его достигнет, она размоет холм и плотина не выдержит. Сейчас мы все ходим по краю». В ту пятницу я вышла из технического бюро, где работал отец, и пошла докупать продукты, хотя сомневалась, что в этом есть какой-то толк. Папа не был уверен, что наш дом расположен достаточно высоко, у подножья вулканических холмов Сатарбац, чтобы мы смогли укрыться там от наводнения. В случае прорыва Аравилской плотины нас ждало бедствие невиданного масштаба. Сатарбац, древний вулкан, расположенный в долине реки Сакраменто, превратится в остров, как Гавайи, только без пляжей отелей. Мы планировали уйти выше по холмам, если вода при наводнении захлестнет наш дом. Никто не верил, что плотину на самом деле прорвет. Тем воскресным вечером в новостях передавали, что все выходные аварийный водосброс пропускает огромные потоки воды, но нет никаких причин для беспокойства, так что призыв властей о начале массовой эвакуации жителей долины застал нас врасплох. Почти двумстам тысячам людей было приказано перейти на возвышенность как можно быстрее, потому что плотину могло прорвать в течение часа. Поток воды высотой с дом обрушился бы вниз по течению. Часом ранее наш четырнадцатилетний сын Джон повредил руку, когда играл во дворе в футбол вместе со своими двоюродными братьями. «Мой муж, Скотт, отвез Джона в травмпункт города Юба-Сити», неподалеку от реки Фетер. Той самой, на которой поток воды должен был прорвать Аравилскую плотину. Я не выпускала телефон из рук, пытаясь дозвониться до скота. Врачи занимались сломанным запястьем Джона, даже когда травмпункт уже закрылся, и всех остальных пациентов с менее серьезными травмами развернули домой. Какой-то бездомный на парковке начал кричать «Бог послал нам испытание, «Он проверяет нас этим наводнением!» В страхе за свою жизнь люди ударились в бегство. «Пожалуйста, срочно возвращайтесь домой», — сказала я мужу. Не успела я повесить трубку, как начали звонить друзья, спрашивая, можно ли укрыться у нас. «Не уверена, что наш дом расположен достаточно высоко», — отвечала я им. «Вы можете прийти, но не исключено, что нам всем придется подниматься в горы, если вода придет сюда». Джону и скоту понадобилось несколько часов, чтобы добраться до дома. Движение было перекрыто. Несколько семей сказали, что они едут к нам, но к полуночи так никто и не появился. Существовала вероятность, что придется эвакуировать жителей всех городов вдоль реки Фетер. На дорогах царил хаос. Той ночью я не могла сомкнуть глаз. Каким-то чудом плотина держалась. Рано утром у нас дома было необыкновенно тихо. «Семьи, которые собирались приехать к нам, из-за пробок застряли в Юба-Сити». «Я поеду наверх и посмотрю, что там творится», сказал муж, когда солнце поднялось над холмами. Через полчаса Скотт вернулся. «Ты не поверишь», сказал он. «На обходной дороге полно людей. Этой ночью они спали в машинах. Маленькие дети в пижамах слоняются вдоль обочин. Я быстро собрала еды, и сказала скоту, чтобы он загрузил в багажник бутыль с водой. «Давай пойдём туда и посмотрим, чем мы можем помочь», — сказала я. У меня сжалось сердце. На душе было очень тяжело от осознания того, что наши дети спали в тёплых кроватках, а семьи всего через дорогу от нас ночевали в машинах. Через полчаса мы приехали домой, ведя за собой вереницу машин. Мы раздали немного еды. От взгляда на семьи с маленькими детьми, гуляющими вдоль дороги, сердце кровью обливалось. «Пойдёмте к нам домой», — уговаривала я потрясённых страдальцев. «Мы позаботимся о вас. Вы будете в безопасности». Несколько семей согласились. Они были мексиканцами, и только одна мама среди пострадавших говорила по-английски. Её звали Тилли. Я всегда жалела о том, что забыла испанский, который учила в старшей школе и в колледже. Но я вспомнила. «Ми касса эсту касса». На время этой эвакуации «Наш дом – ваш дом». Мы приняли этих людей как друзей. Их дети играли игрушками наших мальчиков. Все воспользовались нашей ванной и отдыхали в гостиной. Мужчины, доехав оставшиеся со вчерашнего дня спагетти, помыли за собой посуду и подмели пол на кухне. Мне пришлось уйти из кухни, чтобы эти папы, выполняющие за меня работу по дому, не видели моих слез. А ведь поначалу я побаивалась их и хотела забрать только женщин и детей. Мои опасения были напрасны. Это были настоящие мужчины, которые делали все возможное, чтобы защитить свои семьи. Телли сказала мне, что ее муж принес детские спасательные жилеты, которые хотел надеть на малышей перед тем, как посадить их на самое большое в округе дерево, когда вода начнет пребывать. Дети постарше обнимали меня и благодарили за то, что я принесла им игрушки. У нас в ванной нашлись влажные салфетки, и мамочки смогли сменить памперсы малышам. К тому моменту, когда семьям нужно было уезжать, я уже прикипела к ним всей душой. «Если не выдержит какая-нибудь тамба, приезжайте к нам, мы не оставим вас в беде». сказали мы, когда родители собирали детей. «Если Аравилскую плотину прорвёт, выбирайтесь из этой низины как можно быстрее. Беды не миновать. Если плотина не выдержит, я вернусь обратно в Мексику», сказал один из мужчин. «Мне не понадобилось просить Тилли перевести, хотя он говорил по-испански. Я положила руки ему на плечи. Если вам что-нибудь понадобится, даже самая малость, мы всегда будем рады помочь». Я знаю, что этот мужчина меня понял, несмотря на то, что не очень хорошо говорил по-английски. Сначала этого мужчину обняла я, а потом мой муж. Я знаю, что Скотт почувствовал то же самое, что и я, связь с этим человеком. Когда Аравилская плотина была под угрозой прорыва, эти люди стали не просто пострадавшими, а близкими нам людьми. Они стали частью нашей семьи. Мы дружим и поныне. Пола... Скотт Бикнелл Привет, чудак! Каждый наш друг — это целый мир для нас. Мир, который мог бы и не родиться. но появился только благодаря нашей встрече с этим человеком. Анаис из... Нин. «Если хочешь знать мое мнение, он какой-то чудаковатый. Неудивительно, что у него такие странные дети», — шептались мамочки у школьных ворот. Я стояла в стороне, не решаясь подойти к этим женщинам, и ждала свою дочку. На часах было десять минут четвертого, значит, Поппи появится через пять минут. Пол покраснел и уставился в землю. С ним никто никогда не разговаривал. Это жестоко. Но он же сам виноват. Оправдывала я себя. Никогда не улыбнется, не скажет привет. Одно и то же изо дня в день. Десять минут четвертого, прислонившись к школьным воротам, я рассматриваю доску со старыми объявлениями. Набор в бассейн или давно прошедшие вечерние собрания для родителей. Другие мамы продолжали тихо шушукаться, иногда вырывались холодные смешки. Интересно, может быть, они переключились на меня? Я тоже никогда ни с кем не разговаривала. Наверняка и меня считали чудачкой. Нужно было познакомиться со всеми, когда Поппи только начала ходить в школу. Но это было несколько месяцев назад, подходящий момент уже упущен. Все остальные родители успели разбиться на небольшие группки. У меня было ощущение, будто я сама вернулась в школьные годы. Столько раз я стояла на краю игровой площадки, не решаясь присоединиться к остальным ребятам. Ко мне никогда никто не подходил, а я никогда не подходила к ним. Если бы мне тогда всё-таки хватило смелости, всё могло бы быть по-другому, радостнее. Но вот прошло много лет, а я всё ещё стою в стороне, уткнувшись взглядом в свои ботинки. Возможно, я выглядела так же странно, как Пол. Скорей бы Поппи выбежала из школьных ворот, и мы бы пошли домой, стали пить чай и обсуждать прошедший день. Я надеялась, что дочка не вырастет такой же забитой, как я. Близнецы Пола были на год старше Поппи. Значит, весь прошлый год он каждый день ждал детей у ворот. Неужели он постоянно вот так сгорал от смущения? А может, он и правда со странностями, и ему все равно? Я притворно зевнула и снова посмотрела на часы. Прошло всего лишь две минуты. Ждать звонка было невыносимо. Мамочки все так же продолжали коситься на поло. Его щеки по-прежнему горели. Я подумала, замечали ли мальчики, что их папа всегда стоял один. Потом с уколом сожаления я подумала, замечала ли Поппи, что ее мама тоже всегда стояла одна. Вдруг... Ноги будто сами меня куда-то понесли. «Что ты творишь, скажи на милость?» Я приближалась к полу. Другие мамочки бросали на меня укоризненные взгляды, и мои щеки пылали. Вдруг я совершаю ужасную ошибку? Вдруг пол на самом деле чудак? Когда он смотрел, как я к нему подхожу, в его глазах читалось недоумение, даже испуг. «Ну, теперь надо что-то сказать», — подумала я. «Иначе это ты...» «Выглядишь чудачкой!» «Здравствуйте! Вы Пол, папа-близняшек, да?» Промямлила я. Тишина. «Что я наделала?» «Отступать уже поздно», — мелькнула у меня в голове. «Эти мамочки запишут меня в изгое вместе с ним». Я, заикаясь, произнесла. «Я сел мама Поппи, и я просто подумала, почему бы не подойти и не поздороваться. Главное — не останавливаться». Мне кажется, глупо даже не сказать друг другу привет. Мы же стоим тут каждый день в одно и то же время. У меня полали щеки. «Пожалуйста, вымолви хоть слово, хоть что-нибудь!» Взмолилась я про себя. Никакого ответа. Моя застенчивость сжирала меня. Внутри все разваливалось на кусочки. Я знала, что из этой затеи ничего хорошего не выйдет. Сгорает стыда... Я уже собиралась развернуться и пойти обратно к воротам, где стояла. Но вдруг он сказал «Привет, сэл Да, я Пол». Он неуверенно протянул мне руку, и я ответила на рукопожатие. Другие мамочки уставились на нас, раскрыв рты. «Пожалуйста, простите, что я не поздоровался с вами раньше», — сказал он. «Понимаете, я плохо схожусь с людьми». «Конечно, я понимала. В этом мы с ним были схожи». «Я очень благодарен за то, что вы подошли. Это для меня много значит». Мы начали разговаривать. Ничего особенного. Обсудили предстоящий школьный концерт и планы на каникулы. Я даже не заметила, как прозвенел школьный звонок. Дети вылетели из школы, рубашки торчали поверх штанов, волосы растрёпаны, щёки горели румянцем. Гул разрастался, и из-за шума мы с полом уже не слышали друг друга. Впервые за все время, стоя у школьных ворот на виду этих сплетниц, мы искренне рассмеялись. Думаю, для нас обоих это много значило. Поппи улыбнулась, когда увидела, что я разговариваю с Полом. Для нее это была весьма необычная картина. Близнецы Пола стояли, потупив взгляд, но на их лицах проступила застенчивая улыбка. На глазах наших детей зарождалась новая дружба. «С тех пор мы каждый день разговаривали в 10 минут четвертого. Я узнала больше о Поле и его семье. Оказалось, у него легкая форма аутизма, которая передалась и его детям. Из-за этого им было сложно адаптироваться в обществе. Пол признался, что чувствовал себя очень неловко, когда забирал детей из школы из-за других мам, перемывавших ему косточки. Но он их не винил и понимал, что иногда выглядел странным и угрюмым». Я рассказала ему, в чём была причина моей застенчивости. Мы со смехом вспомнили, как несколько месяцев оба стояли у школьных ворот, стесняясь познакомиться друг с другом и остальными родителями. Поппи и мальчики стали неразлучными друзьями. Они видятся почти каждые выходные и часами играют, носятся по саду. Благодаря нашей с полом дружбе жизнь стала намного богаче. Моё привет в тот день стало для всех нас поворотной точкой. «Я так рада, что набралась смелости подойти к человеку, даже если на вид он угрюмый, и подарить ему частичку добра». Остальным родителям понадобилось какое-то время, чтобы подобрать с земли упавшие челюсти, но потом они перестали пялиться и хихикать. В последний день четверти мы с Полом подошли к ним, чтобы поздороваться. Мамочки повели себя довольно любезно, а одна даже призналась, что всегда начинала смеяться, когда волновалась. Она никогда не задумывалась, каким образом волнение проявляется у других людей. Мы, может, и не станем закадычными подругами, но стена неловкости пала. Теперь мы часто болтаем все вместе. Я никогда больше не смотрела на часы с нетерпением. Даже наоборот. Теперь я всегда жду десяти минут четвертого. Скоро начинается новая четверть. Если я увижу, что какой-то родитель стоит в одиночку, я не упущу возможности сказать «привет». Cell Petal Друзья, на несколько минут. Жизнь начинается там, где заканчивается психологическая зона комфорта. Автор неизвестен. «Мы сидели у меня в гостиной с подругами и болтали. Покажу вам фото из нашей последней поездки», — сказала одна и полезла за своим телефоном. Я смущенно улыбнулась, на душе стало грустно. Мне очень хотелось увидеть эти фотографии, и путешествовать тоже хотелось. В очередной раз я мысленно прокляла заболевание сетчатки, которое украло мое зрение и приковало к дому. но мне удалось скрыть свои чувства под слегка вымученной улыбкой. «Опиши для меня, пожалуйста, что ты там видела», — попросила я. «Вы не представляете, как мне хотелось бы куда-нибудь поехать». «Ты вполне можешь это сделать», — заверила меня одна из подруг. «Авиакомпании предоставляют специальные услуги для незрячих пассажиров». «Специальные услуги? Нет. Мне очень сложно заставить себя попросить посторонних о помощи в соседнем магазине». О путешествиях в одиночку я даже думать боюсь. Через несколько месяцев после того разговора мне позвонила двоюродная сестра из Боливии. «Сколько лет, сколько зим!» — сказала она по-испански. «Тебе надо приехать погостить. Мы так давно с тобой не виделись. Мне очень хотелось побывать в родном городе и пообщаться с родственниками. Я уже много лет мечтала их навестить». Сыновья были уже достаточно большими, чтобы некоторое время прожить с отцом. Авиабилет стоил вполне разумных денег. Единственное, с чем мне оставалось справиться, — это страх. И я твердо решила побороть его. Сделав глубокий вдох, я сняла телефонную трубку, попросила оператора соединить меня с авиакомпанией и зарезервировала билет из Орландо до Лапаза в Боливии и обратно. «Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» Спросили на другом конце провода. Я снова глубоко вздохнула. «Можете. Я слепая и хотела бы узнать, предоставляете ли вы услуги поводыря в аэропорту?» «Секунду, мадам», — ответили в трубке. Я почувствовала, как напряглись все мои мышцы. На самом деле я оказалась не такой храброй, как думала, но назад дороги уже не было. Меня пугало все, что связано с международным перелетом — Вдруг я сяду не на тот рейс и окажусь неизвестно где. Вдруг потеряю багаж, оступлюсь и упаду, или мне придется кого-то просить о помощи. Я заказала вам услуги сопровождающего. Что-нибудь еще?» Девушка говорила спокойно и вежливо. Казалось, она каждый день организует сопровождение для слепых людей, и это обычная процедура. Я немного успокоилась. В день вылета в аэропорту Орландо все прошло прекрасно. Когда я прилетела в ла меня встретила родственница. Я с огромным удовольствием погостила в родном городе. После этой поездки я стала часто летать на самолетах. Через много лет после этих событий, выступая с лекциями, я неоднократно рассказывала слушателям эту историю. Я стала мотивационным спикером, и моя карьера в этой области развивалась так же стремительно, как отрывается от земли самолет. Теперь я летаю несколько десятков раз в году. Вся процедура, связанная с перелетами, отработана до автоматизма. В аэропорт меня подвозит муж, и мы прощаемся у его автомобиля. Я показываю документы на стойке регистрации, и веселье начинается. Ко мне приходит сопровождающий. Одной рукой я держусь за него, в другой руке у меня трость. Мы идем по зданию аэропорта и общаемся. Проходим металлодетекторы, и он доводит меня до нужного выхода на посадку. Иногда случаются мелкие недоразумения. Однажды сопровождающая довела меня до места в салоне самолёта и положила мою руку на спинку кресла. «Вот ваше место», — сказала она. «Спасибо». Я протянула руку и положила ладонь на какой-то предмет, который тут же начал двигаться под моей рукой. Тут я поняла, что случайно схватилась за лысину своего соседа. Я смутилась, но это был, как вы понимаете, не конец света. Иногда случаются комичные эпизоды, о которых я часто рассказываю своим слушателям. Когда я приземляюсь в аэропорту, меня чаще всего встречают представители пригласившей организации. Это люди, которых я никогда не встречала, но через несколько минут я нахожу с ними общий язык, и мы становимся друзьями. В общем-то, все, кого я встречаю на жизненном пути, становятся моими друзьями на несколько минут. попутчики, которые сидят рядом со мной в самолёте, сотрудники гостиниц, таксисты. Иногда люди раскрывают мне свои сердца и рассказывают очень личные и не всегда самые приятные подробности своей жизни, а некоторые становятся друзьями на долгие годы. Часто люди интересуются, была ли я слепой с рождения. Я рассказываю им, что у меня наследственное заболевание. Я не скрываю преимущества, которые даёт мне слепота, Все люди для меня очень красивые, и, выходя из дома без макияжа, я не переживаю, что плохо выгляжу. Поездки помогли мне понять, что не стоит себя жалеть, и сделали более уверенной. В отличие от подруги, у которой все ее картинки находятся в смартфоне, свои впечатления я храню в сердце. Я создаю мысленные изображения людей, с которыми познакомилась, и с которыми мне было хорошо. Джанет Перес Экклес Робин Уильямс, приходи. Доверяй тихому голосу, который говорит. Это может сработать. Давай попробуем. Даян Мари Чайлд. Когда я жила в Сан-Франциско, я часто посещала уроки импровизации в Центре искусств Форт Мейсон. Народу на уроках бывало по-разному. Иногда человек 25, а иногда и больше полусотни — Наш преподаватель, актёр Джим Кранна следил, чтобы у всех было время и возможность отточить мастерство на сцене. В тот день урок проходил как обычно. Комедийные актёры в обычном составе и несколько новичков мерились своими талантами, разыгрывали юмористические сценки. Всего мастер-класс длился три часа. Через полтора часа нам дали перерыв на 20 минут, во время которого мы пошли на улицу, чтобы в ближайшем ларьке купить кофе и закуски и подышать свежим воздухом. И вдруг подумать только. Мимо нас, прогуливаясь с другом, прошел сам Робин Уильямс. Мы застыли на месте и не могли набраться смелости и просто сказать ему «привет». Послышались шепотки. «Что я ему скажу? Что я ему скажу? Я не могу просто взять и сказать «привет». На мгновение я замерла, Но потом собралась с духом. Я подумала, сейчас или никогда, не упусти момент. Я сказала, ну, если вам, ребята, слабо, тогда я попрошу его, чтобы он пришел к нам на вторую половину урока. В ответ они с сомнением пробормотали. Да-да, конечно, ты попросишь Робина Уильямса прийти на наш театральный урок. Давай, вперед. Я подошла к Робину и его другу и попросила их присоединиться к нам. «У нас идет урок комедийной импровизации. Сейчас перерыв, но вы оказали бы нам огромную честь, если бы пришли на вторую половину урока». Робин посмотрел мне прямо в глаза и, не раздумывая, сказал «Хорошо». Это было как попросить старшеклассника прийти и поиграть с тобой. Когда Робин зашел в класс, Джим сказал «О, Боже, вы только посмотрите, кого Мишлен привела к нам на урок». Его глаза сияли от удивления и восторга. «Сам Робин Уильямс!» Они с другом просидели с нами весь урок, а в конце Робин и Джим разыграли скетч. Классно было видеть, как великий комик настраивается, чтобы войти в роль. Мы наблюдали за тем, как Робин изменился в лице, когда физически и мысленно готовился перевоплотиться в своего выдуманного персонажа. Он выкладывался по полной, и мы были очарованы его игрой. Это было настоящее магическое действо В тот субботний день радостные эмоции просто зашкаливали. И я точно знаю, что если бы я не собрала всю свою волю в кулак и не попросила бы Робина присоединиться к нам, никто бы из нас не увидел его игры вживую. Но мой внутренний голос шепнул мне. «Просто подойди к нему с уважением и попроси зайти к нам». Меня поразила его доброта и скромность. Он, всемирно известный актер и комик, оказался просто милашкой. Чутким, искренним и добрым. Вот таким я навсегда запомню Робина Уильямса. Таким он навсегда останется в моем сердце. Я так рада, что нашла в себе смелость попросить его. Благодаря этому все мы познакомились с таким замечательным и талантливым человеком. Мишлен Биргер Друг из лифта. «Нет ничего более драгоценного, чем друзья, поэтому никогда не упускайте возможности приобретать их». Франческо Гвичардини. «Чтобы помочь внукам деньгами, мы с мужем решили продать дом, который был слишком большим для нас двоих, и найти более дешевое жилье, отдав близким разницу в стоимости. Непростое решение, если вам обоим по 83 года И вы прожили в этом доме почти полвека. Мы выбрали 21-этажный кондоминиум в районе Квинс в Нью-Йорке. В доме было 1100 квартир, 1800 жильцов и фитнес-клуб. Раньше, стоило мне выйти из дома, я тут же затевала разговор с соседями. Мы все друг друга знали, поддерживали тех, у кого случилось несчастье, отмечали вместе праздники, делились новостями или просто сплетничали. сейчас Местом встречи с соседями стал лифт. Маленькое пространство, где никто не смотрит другому в глаза, не разговаривает, не считая сухого приветствия, и где каждая секунда идёт за минуту. Жутко. Я никак не могла привыкнуть к этому лифтовому этикету. В пятиэтажном доме, где я родилась и выросла, лифтом не пользовались. Мы жили на втором этаже, поэтому быстрее было добежать по лестнице. Когда я вышла замуж за Артура, Мы сняли студию на первом этаже. Наши дети росли в квартире с палисадником на цокольном этаже, а потом жили на полуострове кейп код на тихой улице на окраине города. Понимая, что каждая такая поездка — серьёзная порция стресса для меня, я решила изменить ситуацию. Для начала взяла на себя роль оператора кабины. Держала палец на готове, чтобы нажимать кнопки. «Какой этаж?» — спрашивала я каждого, кто входил. Если мы ехали на самый верх, я спрашивала, какой там открывается вид. Если на седьмой или одиннадцатый иногда говорила, что это счастливое число. Некоторые с радостью поддерживали разговор, но попадались и те, кто молча кивал и отводил взгляд. Со временем общаться стало проще. Погода, одежда, прически, магазины — тем хоть отбавляй. Как там на улице? Дождь уже закончился? Вам не холодно в этом свитере? Я восхищаюсь их нарядами. От классной соломенной шляпки до красных туфель на шпильках. Модная стрижка часто служит поводом, чтобы спросить про парикмахера. По пакетам в руках можно определить, в каком супермаркете или магазине люди делали покупки. Соседи почти всегда дружелюбно отвечают на уместный комментарий. Иногда можно услышать «Я не говорю по-английски» или «Я не понимаю». Я далеко не лингвист, но языка жестов бывает вполне достаточно. Конечно, иногда мне сложно соревноваться со смартфонами, которые теперь оттягивают на себя всё внимание, а иногда мне просто в голову не приходит ничего оригинального. Общаться в лифте с молодёжью — отдельное искусство. «В какую школу вы ходите?» — спрашиваю я детей, у которых портфели за плечами весят столько же, сколько и они сами. «Это у тебя футляр для скрипки?» «Ты учишься в колледже?» пошутила я, показав на футболку с логотипом университета у первоклашки. Мы оба посмеялись. Дети отвечали на мои вопросы, но я поняла, что от них не стоит ждать личных вопросов в ответ, за исключением одного малыша, который называл меня бабушкой. Оказалось, что дети, включая моих собственных правнуков, сосредоточены на самих себе. «Вы недавно въехали?» Этот вопрос я часто задаю людям, которых никогда раньше не видела. Иногда мне отвечают «да», и тогда я спрашиваю, откуда они переехали и нравится ли им жить здесь. Часто оказывается, что эти люди живут здесь намного дольше, чем я, и тогда они начинают задавать мне вопросы. Откуда я переехала? Нравится ли мне здесь? Прошло более двух лет, прежде чем у меня возникла мысль организовать встречи жильцов на средства из бюджета кондоминиума. Чтобы идея одобрили, Понадобились долгие месяцы. На наши еженедельные встречи приходят около 50 человек. Обсуждение различных тем привело к возникновению крепких дружеских отношений и укоренению лифтового сообщества. Я больше не чувствую себя крестоносцем и с удовольствием еду вниз за почтой или наверх, чтобы полить цветы соседа, который уехал в отпуск. Каждая поездка стала приключением. С кем я встречусь на этот раз? Однажды вечером, когда мы заходили домой, Артур сказал, что неважно себя чувствует. Муж потерял сознание и упал на пол в лифте, как только мы поднялись на наш этаж. Я быстро нажала кнопку вниз и позвала на помощь, когда мы оказались в фойе. Соседи тут же подошли и переместили его на стоявший рядом диван. В тот момент двери одного из четырех лифтов открылись, и появилась патронажная медсестра — Флоренс Наттингейл спешит на помощь. Еще одна случайная встреча. Когда она ушла, посоветовав обратиться к доктору на следующий день, Артур почувствовал себя лучше. Из неуютной клетки, в которую ты попадаешь по неволе, лифт превратился в место для общения и взаимовыручки. Мой муж удивляется тому, как можно начинать разговор с чужим человеком во время короткой поездки в лифте. Он участвует в мужских утренних посиделках за чашечкой кофе, и входит в совет жильцов дома. Но он не заговорит с незнакомцем, если тот не подойдет к нему первым. Посмотрев на меня, он решил попробовать. Я вижу, как люди в подъезде иногда останавливаются, чтобы поговорить с ним. «Кто это?» — спрашиваю я. «Друг из лифта». С улыбкой отвечает муж. Рут Лехрер «Джерри, прикладывая усилия ради счастья других, мы возвышаемся над собой». Лидия М. Чайлд. В нашем небольшом посёлке в Коннектикуте жил один человек. На вид ему было около пятидесяти или чуть больше. Часто можно было видеть, как он слоняется по городу, толкая старую продуктовую тележку или с полиэтиленовым пакетом в руках. Походка у него была шаркающая, будто деревянная, а одежда мятая и обветшалая. Попадающиеся на пути бутылки и банки он собирал и сдавал на переработку. Этот мужчина производил впечатление алкоголика или наркомана. Впервые я увидела его в продуктовом магазине, когда он отдавал кассиру талоны, полученные за сданные пятицентовые бутылки и жестяные банки. Другие покупатели в очереди посматривали на мужчину с отвращением. Погода в тот день выдалась скверная, Дождь лил, как из ведра. Этот незнакомец промок до нитки, и с него капала вода. Я как раз выходила из магазина, когда он тоже повернулся к выходу. Наши взгляды встретились, и я вдруг спросила, не нужно ли его куда-нибудь подвести? Он искренне улыбнулся и с радостью принял мое предложение. Почему-то я вдруг почувствовала, что у него было доброе сердце. Прожив на этом свете 62 года, я научилась быть осторожной. Я никогда раньше такого не делала, не подвозила автостопщиков или незнакомцев. Если кому-то нужна помощь, нужно позвонить в соответствующую службу. Но что-то заставило меня тогда заговорить с этим мужчиной. Когда мы сели в машину, я заметила, что от него совсем не исходило неприятного запаха и не разила алкоголем. По дороге он немного рассказал о себе. Говорил он почти как ребенок. Раньше у Джерри, так его звали, Была машина и работа, но однажды он попал в аварию и получил травму мозга. Водить и работать он больше не мог, нужно было принимать много лекарств. Джерри объяснил, что ему нравится находиться на свежем воздухе, поэтому он много гуляет, а мусор собирает, чтобы город выглядел опрятнее. За перерабатываемые отходы он получает немного денег, на которые живет до того, как придет пенсия по инвалидности». Джерри рассказал, что его больше не хотят пускать в продуктовый магазин, потому что другие покупатели недовольны. Скромный дом на колёсах, где он живёт с родителями, располагается на просёлочной дороге недалеко от центра. Когда мы подъехали, Джерри поблагодарил меня и вошёл внутрь. Теперь каждый раз, когда я его встречаю, я сигналю ему и машу рукой. Джерри в ответ тоже приветствует меня, широко улыбаясь. Я несколько раз спрашивала, нужно ли его куда-нибудь подвести, но он всегда отказывался. Говорил, что ему нравится дышать свежим воздухом. Жаль, что столько людей неверно судят об этом человеке. Джерри — обычный мужчина, с которым приключилась беда. Такая же участь могла постигнуть каждого из нас. Он просто пытается спокойно жить после полученной травмы. Я не читаю Библию постоянно, Но знаю некоторые отрывки. Например, из Евангелия от Матфея, глава 7 стих 1, где Иисус сказал «Не судите, да не судимы будете». У каждого из нас своя история. Чаще всего нам просто нет дела до чужой жизни. Целыми днями мы сконцентрированы на своих собственных маленьких мирках. Но я советую иногда остановиться и посмотреть вокруг, послушать других. Им есть что сказать. Воспользуйтесь случаем и заведите простой разговор с незнакомцем. Вы удивитесь тому, какой чудесный человек может встретиться на вашем пути. Дебби Смит Пулио учение интроверта. «Скорлупа должна треснуть, прежде чем птенец сможет вылететь». Лорд Альфред Теннисон. «Я выросла в строгой семье, где дети всегда должны были быть тише воды ниже травы. Если все-таки случалось открыть рот, сказанное обычно было не к месту. Попытки пошутить заканчивались провалом. Или я выпаливала какую-нибудь глупость. Тогда меня дразнили или отчитывали». В итоге я научилась молчать до тех пор, пока со мной не заговорят. В кругу близких друзей или родственников всё было хорошо, но как только я попадала в незнакомое место или непривычную обстановку, я не могла проронить ни слова. А если вдруг нужно было выступать перед публикой, от страха я не могла пошевелиться. С возрастом проблема усугубилась. Мне нравилось куда-то ходить, но я всегда делала это с кем-то. Задачу растапливать лёд я возлагала на своих друзей, а затем на мужа. С Доном я познакомилась через приятеля. После свадьбы мне пришлось влиться в огромный круг его семьи и приятелей, постоянно с ними общаться. Это было для меня очень тяжело. В детстве мало кто захаживал в гости, родня жила далеко. А вот у моего мужа было пять сестёр, брат и другие родственники, которым не было числа. У меня голова шла кругом, нужно было постоянно с ними видеться, запомнить их имена, не говоря уже о том, чтобы поддерживать разговоры. Из-за своей скромности я оказалась букой. Я знаю, что производила не лучшее первое впечатление. То же самое происходило на вечеринках. Не успевали мы прийти, как я уже начинала ныть и изводить Дона просьбами о том, чтобы он ни на минуту не оставлял меня одну. Если он вдруг осмеливался отлучиться в ванную или за напитком, вся обратная дорога проходила под аккомпанемент моего бесконечного брюзжания. Мой муж просто кремень, обладающий терпением ленивца. Поначалу он понимал мое беспокойство, и оно его даже умиляло. Но постепенно Дон стал все чаще отказываться от приглашений, уверяя меня, что лучше остаться дома и посмотреть телевизор. Я понимала, что на самом деле проблема в моём поведении. Пришла пора его менять. Первым шагом стали статьи по саморазвитию, в которых рассказывалось, как преодолеть мою всепоглощающую застенчивость. Казалось, мне не подходят никакие из найденных советов. Темы, которые предлагалось использовать для завязки разговора, находились далеко за пределами моей зоны комфорта. Я ничего не смыслила ни в политике, ни в мировых событиях, ни в ракетостроении. И кого вообще может заинтересовать моя унылая работа упаковщицей на заводе? Эффект от статей был противоположный. Чем больше я читала, тем мрачнее себя чувствовала. Моя самооценка упала ниже плинтуса, а попытки поднять свою значимость в собственных глазах с помощью зеркала ни к чему не привели. Я оказалась себе жалкой особой, который не помешало бы сесть на диету. Поговорив со своим отражением несколько минут, я замолкла в расстроенных чувствах. Как я могла убедить совершенно чужих людей в том, что я интересная и очаровательная собеседница, если я не могла убедить в этом даже саму себя? Я швырнула в сторону бесполезные журналы и продолжила свои мучения. Нельзя провести всю оставшуюся жизнь в клетке страха, в которую я заточила себя по доброй воле. «Как только представится возможность, я попробую вести себя по-другому», — пообещала я сама себе. Оказалось, что на следующей неделе был запланирован пикник с друзьями мужа. Я понятия не имела, как преодолеть этот барьер, но поклялась, что не уйду с этой вечеринки, пока не поговорю хотя бы с одним человеком помимо мужа. Когда мы приехали на пикник тем субботним утром, там было уже больше 80 гостей. Нас представили каким-то людям... чьи имена я пробормотала себе под нос и тут же забыла. Я почувствовала до боли знакомое ощущение сухости во рту. У меня был вид оленя, ослеплённого светом мчащегося на него автомобиля. Муж понял, что меня нужно оттащить в сторону. «Милая, почему бы нам не выпить по стаканчику содовой?» — предложил Дон, наверное, уже в сотый раз со дня нашего знакомства. В его голосе уже не звучало прежнего понимания. Его сдержанный тон дал мне тот необходимый пинок, чтобы раз и навсегда убить внутри себя этого монстра, который не давал мне нормально общаться с людьми. Я глубоко вздохнула. «Сейчас принесу», — ответила я. «Побудь здесь с друзьями». Не обращая внимания на недоумение на его лице, я решительно зашагала к столику с прохладительными напитками на краю поляны, чтобы у меня не было времени передумать. Подойдя к кулеру со льдом, И прохладительными напитками я заметила женщину, которая в одиночестве сидела за столом. Я сразу прониклась к ней симпатии, заприметив ее оборонительную позу. Колени вместе, спина прямая, как штык. Губы крепко сжаты, отчего щеки нервно подрагивают. Пальцы с белыми костяшками вцепились в сумочку на коленях, будто в щит. Сама от себя того не ожидая, я, не раздумывая, Взяла еще один стакан с газировкой и села рядом. «Привет, я Мария», — вымолвила я, подвигая ей стакан с содовой. «Не могу оторвать взгляд от вашей прелестной кофточки. Я все думала, где же вы ее отхватили?» Представления не имею, почему мне пришло в голову задать этот вопрос. Я даже внимания не обратила на то, как она была одета. Но я видела, как ее плечи расслабились, когда она назвала имя популярного магазина. Потом она сказала, что ее зовут Роза. «Ты внешне выглядишь так, как я чувствую себя внутри, Роза», — призналась я. «Так, словно ты готова оказаться где угодно, только не здесь. Я всегда теряюсь и не знаю, что отвечать». «Ты тоже?» — недоверчиво ответила она, а потом, к моему удивлению, тут же завела длинную речь о том, что у нее не осталось выбора и что ей пришлось прийти, так как она была личным секретарем одного из гостей вечеринки. Роза рассказала, как сложно ей было общаться с людьми и заводить новых друзей. Я даже не заметила, как мы разговорились. Беседа прервалась только когда я услышала, как кто-то кашлянул позади. Я обернулась и увидела мужа. «Дорогая, так что там насчет Содовой?» — сказал Дон, лукаво улыбнувшись. Но я видела в его глазах гордость. Наконец-то его жена была на людях, и не ходила за ним хвостом. Дон забрал у меня уже успевшую нагреться содовую и пошел к остальным, а мы с моей новой знакомой продолжили беседу. Не знаю, как насчет розы, но я после того раза перестала избегать людей. Оказалось, что если с интересом задать простой вопрос, сделать комплимент или найти общее увлечение, люди тут же начинают рассказывать о себе. Это помогло мне снести стену робости, которой я обнесла саму себя. Теперь я с радостью хожу на любые мероприятия, куда нас с Доном приглашают. Как и все, я не всегда удачно шучу и могу сморозить такую глупость, после которой повисает неловкая тишина. Но от этого ведь еще никто не умер. Я всего лишь человек, и притом общительный. Мария Морин